Глава 3. Король-поэт. Торжества, балеты и турниры заняли все следующие дни. Сближение двух партий продолжалось. Двор росточал ласки и любезности, которые могли вскружить голову даже самым ярым гугенотам. На глазах у всех старик Катон обедал и кутил с бароном де Куртомер, а Герцэг Гис и принц Канде Вместе катались по реке на лодке в сопровождении оркестра Карл IX как будто расстался со своим обычным мрачным настроением и не мог жить без своего зятя Генриха Наварского. Наконец королева мать обрела такую жизнерадостность, так прилежно занялась вышивками, драгоценными уборами и перьями для шляп, что даже потеряла сон. Гугеноты, немного развратившиеся в этой новой капуе, стали надевать шёлковые калеты, вышивать девизы и не хуже католиков горцовать перед заветными балконами. Во всём была заметна перемена, благоприятная для реформаторского исповедания. Казалось, сам королевский двор собрался перейти в протестантизм. Даже адмирал, при своей опытности, попался на эту удочку, как и другие. Ему до такой степени затуманили рассудок, что однажды вечером он на целых два часа забыл о зубочистке и не ковырял ею у себя во рту, хотя обычно предавался этому занятию с двух часов дня, когда кончал обедать, и до восьми вечера, когда садился ужинать. В тот самый день, когда адмирал проявил такую невероятную забывчивость, король Карл IX пригласил герцога Гиза и Генриха Наварского поужинать втроём. Закончив ужин, Карл увёл их к себе в комнату, где стал показывать и объяснять им хитрый механизм волчьего капкана, изобретённый им самим, как вдруг прервал себя, спросив: Не собирается ли адмирал зайти ко мне сегодня вечером? Кто его видел сегодня днем и может мне сказать, как он себя чувствует?» Я ответил Генрих. «И если, Ваше Величество, беспокоитесь о его здоровье, то могу вас утешить. Я видел его сегодня два раза, в шесть утра и в семь вечера». Король, глядевший до этого рассеянно, вдруг с острым любопытством остановил взгляд на своём зяте и сказал: Ай-ай, Андрео, вы встали сегодня что-то уж слишком рано для новобрачного. Да, сир, ответил Биарнец. Но мне хотелось узнать у всеведущего адмирала, не едет ли кое-кто из дворян, которых я жду. Ещё дворяне? В день свадьбы их было уже 800, и каждый день всё едут новые. "Уж не собираетесь ли вы оккупировать Париж?" смеясь, спросил король. Герцог Гис нахмурил брови. "Сир, возразил Биарнец. Ходят слухи о походе во Фландрию, поэтому я и собираю к себе из своей области и из соседних всех, кто, по моему мнению, может быть полезен вашему величеству". Герцог Гис, вспомнив ночной разговор Биарнса с Маргаритой о каком-то плане, стал слушать более внимательно. "Ладно, ладно", ответил король с хищной улыбкой. "Чем больше будет их, тем лучше. Созывайте, созывайте, Генрих. Но каковы эти дворяне? Надеюсь, люди храбрые. Не знаю, сир, сравниваются ли в храбрости мои дворяне с дворянами вашего величества?" Герцеган Жуйского или месье Гиза, но я их знаю и уверен, что они себя покажут. А вы ждёте ещё многих, человек 10-12. Как их зовут? Сейчас не припомню, кроме одного, которого рекомендовал мне Теленьи, как образованного дворянина по имени Деламоль. Не могу уверять, Деламоль «Уж это не провансалец ли? Лерак де ла Моль», — заметил король, хорошо знавший генеалогию французского дворянства. «Совершенно верно, сир. Как видите, я хожу за людьми даже в Прованс». «А я», — ответил с насмешливой улыбкой герцог Гис, — «хожу еще дальше его величества короля Наварского». и дохожу до самого Пьемонта, чтобы собрать всех тамошних верных католиков. Католиков ли или протестантов, мне безразлично, были бы лишь храбрые, возразил король. Эти слова, соединившие католиков и протестантов в одно целое, король произнёс с видом такого беспристрастия, что сам Герцэг Гис был озадачен. Ваше величество, «Уж не о наших лифламандцах идет речь?» — спросил адмирал, который, пользуясь недавно дарованным ему королевским разрешением являться без доклада, входил в комнату короля и слышал последние его слова. «А, вот и отец мой адмирал!» — воскрикнул Карл IX, раскрывая объятия. «Стоит заговорить о войне, дворянах, храбрецах, и он тут как тут». Его тянет как магнитом. Мой наварский зять и мой кузен Гисс идут подкрепления для вашей армии. Вот о чём шёл разговор. И подкрепления идут, сказал адмирал. У вас есть свежие вести, адмирал? спросил Биарнец. Да, мой сын, в частности Оламоле. Вчера он был в Орлеане, а завтра или послезавтра будет в Париже. Чудеса! Господин адмирал просто колдун, заметил Гисс. Ему известно, что делается за 30 или 40 миль от него. Я очень хотел бы знать так же достоверно, что происходит или что произошло под Орлянами. Клинги совершенно спокойно отнёсся к этому выпаду герцога Гиза, явно намекавшего на смерть своего отца, Франсуа де Гиза. убитого под Орлеаном Гугенотом Польтру-де-Мере и, как подозревали, по наущению адмирала. «Месье», — ответил адмирал холодно, с достоинством, «я бываю колдуном всегда, когда хочу знать точно все, что имеет значение для дел короля или моих лично. Час тому назад прибыл из Орлеана мой курьер». Он ехал на перекладных почтовых лошадях и благодаря этому проехал за один день тридцать две мили. А месье де Ламоль едет верхом на собственной лошади, делая по десяти миль в день. Следовательно, он прибудет только двадцать четвертого. Вот и все колдовство. — Браво, отец! — воскликнул Карл девятый. — Хорошо сказано! — Выссте знают эти юноши, что не одни годы, но и мудрость убелила вашу бороду и голову. Давайте отпустим их болтать об их турнирах и любовных похождениях, а сами побеседуем вдвоём о наших военных предприятиях. При хорошем советнике и король становится хорошим отец. Ступайте, господа. Мне надо поговорить с адмиралом. Молодые люди вышли. Первым король Наварский, а за ним герцог Гисс. Но выйдя за двери, они холодно раскланялись и пошли каждый в свою сторону. Калинги с некоторой тревогой посмотрел им вслед. В всякий раз, когда сходились эти два ненавистных друг другу человека, он опасался какой-нибудь вспышки между ними. Карл IX угадал мысль адмирала, подошёл к нему, и взяв его под руку, сказал: "Будьте покойны, отец. Для того, чтобы держать их в страхе и повиновении, существую я. Я стал настоящим королём с того дня, как моя мать перестала быть королевой, а она перестала быть королевой с того дня, как Каленьи стал мне отцом". "Что вы, сир?" воскликнул адмирал. Ведь королева Екатерина старая склатница. С ней никакой мир не возможен. Эти огалтелые итальянские католики понимают только одно всех резать. Я же наоборот хочу умиротворения и даже больше. Хочу поддержать приверженцев нового исповедания. Все остальные через чур распущенные отятец. Они меня позорят своей любовной грязью и своим беспутством. «Хочешь, я буду говорить с тобой честно», — продолжал Карл IX, все больше отдаваясь порыву откровенности. «Я не доверяю ни одному человеку из окружающих меня, за исключением новых моих друзей. Честолюбие Тавана мне очень подозрительно. В ей виль любит только хорошее вино и продаст своего короля за бочку Мальвазии». Монмаранси ничего не хочет знать, кроме охоты, и проводит все время в обществе собак и соколов. Граф Рец – испанец, Гизе – лотарингце. Да простит мне Бог, но мне сдается, что во всей Франции только три честных француза. Я – мой наварский зять, да ты. Но я прикован к трону и не могу командовать армией. Самое большое, что мне позволено – Это поохотится в Сен-Жермене и в Рамбулье. Мой наварский зять слишком юн и малоопытен. Кроме того, его отца, короля Антуана, всегда губили женщины. И мне сдается, что Генрих унаследовал эту слабость своего отца. «Нет никого, кроме тебя, отец. Ты смел, как Цезарь, и мудр, как Платон. Я не знаю, как мне поступить». оставить ли тебя здесь советником при мне или послать туда главнокомандующим если ты будешь моим советником кому командовать если командовать будешь ты кто будет мне советником сир сначала надо победить а после победы будет и совет ты так думаешь отец ну что же хорошо будь по-твоему В понедельник ты отправишься во Фландрию, а я поеду в Амбуаз. Ваше величество уезжает из Парижа? Да. Я устал от этого шума, от всех этих торжеств. Я не деятель, я мечтатель. Я родился поэтом, а не королём. Ты организуешь нечто вроде совета, который и будет править, пока ты будешь на войне. А поскольку моя мать не войдёт в него, Всё будет хорошо. А я уже оповестил Рансара, чтобы он приехал в Амбуаз, и там вдвоём, вдали от шума, от дремух людей, в тени лесов, на берегу реки, под тихий говор ручейков мы будем беседовать о божественных вещах. Это единственное утешение в суете мирской. Вот, послушай мои стихи. Предложение Рансару быть моим гостем в Амбуазе я сочинил их сегодня утром. Карингиус усмехнулся. Карл IX провёл рукой по гладкому желтоватому, как будто из слоновой кости лбу и начал декламировать немного на распев свои стихи. Рансар, когда с тобой в разлуке мы живём, ты забываешь вдруг о короле своём.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 «Когда не навестишь меня ты в Амбуазе. Я не прощу тебе такое безобразие». «Браво, сир, браво!» — сказал Калиньи. «Я, правда, больше с мыслью в военном деле, чем в поэзии. Но, как мне кажется, эти стихи не уступят лучшим стихам Рансара, Дира и самого канцлера Франции Мишеля де Лапиталь». А, отец, воскликнул Карл IX, если бы ты оказался прав. Поверь, что звание поэта меня прилещает более всего. И как я говорил недавно своему учителю поэзии, искусство дивные поэмы составлять, пожалуй, трудней, искусство управлять. Поэтом и царям Господь венки вручает, а царь их носит сам, поэт других венчает.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 тираны лютые подобной обладали сир мне хорошо известно что ваше величество ведёт беседы с музами сказал колинги но я не знал что они стали для вас главными советниками главный ты отец главный ты я и хочу тебя поставить во главе всего государственного управления чтобы мне не мешали свободно общаться с музами Слушай, я тороплюсь ответить нашему великому поэту на его новый модригал, который он прислал мне. Да я и не могу собрать тебе сейчас все документы, которые необходимы, чтобы ты мог уяснить себе основное расхождение между Филиппом II и мной. Кроме того, мои министры дали мне что-то вроде плана будущей войны. Всё это я разущу и отдам тебе завтра утром. в котором часу, сэр? В 10. Если окажется, что я буду занят писанием стихов и запрусь у себя в кабинете, то всё равно входи прямо сюда, и ты найдёшься здесь на столе все документы в этом красном портфеле. Забирай их вместе с портфелем, цвет его настолько бросается в глаза, что ты не ошибёшься. А я сейчас иду писать Рансару. Прощайте, сир. Прощай, отец. Разрешите вашу руку, сир. Какая там рука? Мои объятия, моя грудь. Вот твоё место. Приди, приди ко мне, старый воин. Карл IX привлёк к себе склонённую голову адмирала и прикоснулся губами к его седым волосам. Адмирал вышел, утирая набежавшую слезу. Карл следил за коленьей глазами, пока мог его видеть. Затем прислушался к его шагам, пока их было слышно. Когда же адмирал исчез, и шаги его затихли, Карл IX, по свойственной ему привычке, склонил голову на бок и медленно проследовал в оружейную палату. Оружейная палата была любимым местопребыванием Карла. Здесь брал он уроки фехтования у Помпея и уроки стихотворства у Рансара. Здесь находилось собрание лучших образцов наступательного и оборонительного оружия. Все стены были увешаны боевыми топорами, копьями, щитами, алебардами, мушкетами и пистолетами. И как раз в этот день один знаменитый оружейный мастер принёс королю превосходную аркебузу, на стволе которой была сделана серебряной насечкой надпись, состоявшей из четырех строк, сочиненных самим Карлом. «В боях за честь, за Божье слово, я непреклонна и сурова, в того, кто не друг королю, я пулю меткую пошлю». Заперев входную дверь, король прошел в другой конец палаты, и приподнял стеной ковёр, скрывавший переход в другую комнату, где молилась женщина, склонив колени на низкую скамейку с аналоем. Ковёр скрывал звук шагов, и Карл, медленно ступая, вошёл как призрак, настолько тихо, что колено преклонённая женщина ничего не услышала, не оглянулась и продолжала молиться. Карл остановился на пороге, задумчиво глядя на нее. Женщине с виду было лет тридцать пять. Ее здоровую красоту оттенял наряд крестьянок из окрестностей Ко. Белый колпак, бывший в моде при французском дворе времен королевы Изабеллы Баварской и красный корсаж, были расшиты золотом. такие корсажи носят и теперь крестьянки близ соры и нетуно. Комната, где она жила чуть не 20 лет, была смежной со спальней короля и представляла собой своеобразную смесь изысканности и деревенской простоты. Здесь дворец как будто растворялся в простой избе, а изба во дворце, образуя что-то среднее между деревенской простотой и роскошью вельможной дамы. Так скамейка, на которой колено преклонённо молилась женщина, вся была из дуба, украшена чудесной резьбой и обита бархатом с золотой бахромой, а Библия, главная молитвенная книга этой протестантке, раскрытая перед её глазами, была полурастрёпанная, старая, какие бывают только в самых бедных семьях. Вся остальная обстановка в том же духе. «Эй, Мадлон!» — окликнул ее король. Колено преклоненная женщина с улыбкой обернулась на знакомый голос и, сходя со скамеечки, ответила. «А, это ты, сынок?» «Да, кормилица. Пойди ко мне». Карл девятый опустил ковер, прошел в оружейную и сел на ручку кресла. Вошла кормилица и спросила. Что тебе, шарло? Поди сюда и говори шёпотом. Кормилица подошла к нему с ласковой простотой, возникшей, вероятно, из чувства той материнской нежности, которую питает к ребёнку женщина, вскормившая его своей грудью. Однако памфлеты того времени находили источник этой нежности в других, далеко не таких чистых отношениях. «Ну, вот я, говори», — сказала кормилица. «Здесь тот человек, которого я вызвал, ждет уже с полчаса». Карл встал, подошел к окну и посмотрел, не подглядывает ли кто-нибудь. Затем приблизился к двери и удостоверился, что никто не подслушивает. Смахнул пыль свисевшего на стене оружия, приласкал крупную борзую собаку. которая ходила за ним по пятам, останавливаясь, когда он останавливался, и следуя за своим хозяином, когда он сходил с места. Наконец, король вернулся к кормилице и сказал: "Ладно, кормилица, впусти его". Кормилица вышла тем же ходом, по которому входил к ней король, а Карл IX присел на край стола, занятого разложенным на нём оружием различных видов. В ту же минуту ковёр вновь приподнялся, пропуская того, кого ждал Карл. Это был человек лет 40, с серыми глазами, выражавшими коварство, с крючковатым носом, как у совы, и выдававшимися скулами. Лицо его пыталось выразить почтение, но вместо этого белые от страха губы скривились в лицемерную улыбку. Карл IX тихо протянул руку за спину и нащупал на столе рукоятку пистолета новой системы, где вспышка пороха производилась не фитильом, а трением пирита о колёсико в замке. В то же время король смотрел своими тусклыми глазами на нового актёра этой сцены, насвистывая верно и даже очень мелодично свою любимую охотничью песенку. Так прошло несколько секунд, и незнакомец менялся в лице всё больше. Вы тот самый, кого зовут Франсуа де Лувье Марвель, спросил король. Да, сир. Офицер отряда петардщиков. Да, сир. Мне хотелось посмотреть на вас. Марвель поклонился. Вам известно, сказал Карл IX, подчёркивая каждое слово. что своих подданных я люблю одинаково всех. «Я знаю, — пролепетал Марвель, — что Ваше Величество — отец народа, и что гугеноты и католики одинаково мне дети!» Марвель молчал, но проницательный глаз короля заметил, что он дрожит всем телом, хотя Марвель стоял в полутемной части кабинета. «Вам это не по нраву? — спросил король. Ведь вы жестоко воевали с гугенотами. Марвель упал на колени. "Сир", пролепетал он. "Поверьте, что верю", продолжал король, всё глубже пронизывая Марвеля своим взглядом, ставшим из стеклянного сверкающим. "Я верю, что в сражении при Манкантуре вам очень хотелось подстрелить адмирала, который сейчас вышел из этой комнаты". Я верю, что тогда вы промахнулись, и после этого вы перешли в армию к нашему брату герцогу Анжуйскому. Наконец, верю и тому, что из неё вы ещё раз перебежали в армию принца Кандея, где и поступили на службу в отряд к месье дому и де, де Санфаль. О сир, храброму пикардискому дворянину, сир, сир. Не мучте меня, воскликнул Марвель. Он был прекрасный командир, продолжал Карл IX, и по мере того, как он говорил, выражение почти хищной жестокости всё больше проявлялось на его лице. И этот человек приравнял вас как сына, приютил, одел, кормил. Марвель тяжело вздохнул. Вы звали его своим отцом. Безжалостно продолжал Карл, и помнится, его сын, юный Демуи, питал к вам нежные дружеские чувства. Марвель, стоя на коленях, всё более сгибался под гнётом этих слов, а Карл стоял бесчувственный и недвижимый, как статуя, у которой были живыми только губы. Кстати, продолжал король «Не вам ли герцог Гис предназначал награду в десять тысяч ЭКЮ, если вы убьете адмирала?» Убийца в ужасе склонился лбом до земли. «И вот старого сеньора де Муи, вашего доброго отца, вы как-то сопровождали в разведке по направлению к Шевре. Он уронил бич и спешился, чтобы его поднять. Вы оказались с ним наедине». Вы вынули из-за ольстры пистолет, и когда ваш добрый отец нагнулся, вы перебили ему хребет пулей. Он был убит на повал, а вы, убедившись, что он мёртв, удрали на лошади, которую он же вам и подарил. Марвель продолжал молчать, сражённый этим обвинением, верным во всех подробностях, а Карл IX принялся опять на свистовать с той же точностью, с той же музыкальностью все ту же охотничью песню. Выждав некоторое время, Карл Девятый сказал «Вот что, мастер-убийца, у меня большое желание вас повесить». «О, Ваше Величество!» — возопил Марвель. «Молодой де Муи еще вчера молил меня об этом. Я даже не знал, что ему ответить, хотя просьба его вполне законна». Марвель умоляюще сложил руки. Она тем более законно, что, как вы сказали сами, я отец народа. А я ответил вам на это, что я теперь примирился с гугенотами, и они точно такие же мои дети, как и католики. Сыр, вымолвил совсем упавший духом Марвель. Жизнь моя в ваших руках. Делайте с ней что хотите. Верно? и, по-моему, она не стоит ни гроша. — Сир, неужели нет возможности искупить мою вину? — взмолился убийца. — Не знаю. Во всяком случае, будь я на вашем месте, чего, слава богу, нет. — Сир, ну а если бы вы были на моем месте? — пролепетал Марвель, впиваясь глазами в губы короля. — Думаю, что я бы нашел выход, — ответил Карл. Марвель оперся рукою о пол и приподнялся на одно колено, пристально смотря на Карла, чтобы разглядеть, не смеется ли над ним король. «Я, конечно, очень люблю молодого Демуи», — продолжал король, «но я очень люблю и моего кузена Гиза, и если бы он попросил меня даровать жизнь какому-нибудь человеку, а Демуи просил бы казнить того же человека», Я был бы в крайнем затруднении. Однако, по разным политическим и религиозным соображениям, я должен был бы уступить желанию моего кузена Гиза. Ибо де мой, хотя и очень храбрый командир, но всё же мелок в сравнении с принцем Лотарингским. Пока Карл IX говорил эти слова, Марвель мало-помалу при вставал и как бы возвращался к жизни. «Итак, в вашем крайнем положении вам было бы важно заслужить благоволение моего кузена Гиза. Кстати, мне вспоминаются его вчерашние слова». Марвель сделал шаг вперед. «Представьте себе, сир», — говорил Гиз, — «каждый день в десять часов утра по улице Сен-Жермен-Лазерва возвращается из Лувра мой заклятый враг». И я гляжу на него из дома моего бывшего наставника, каноника Пьера Пиля, сквозь зарешеченное окно в нижнем этаже. Каждый день я вижу, как идёт мой враг, и каждый день я умоляю дьявола разверзнуть под ним землю. Не кажется ли вам, мастер Марвель, продолжал Карл IX, что если бы вы оказались дьяволом или по крайней мере заместили бы его хоть на минуту, то, может быть, вы и порадовали бы моего кузена Гиза». На губах Марвеля, еще белых от испуга, появилась дьявольская усмешка, и они заговорили. «Да, Сир, но не в моей власти разверзнуть землю. Однако вы, насколько помню, ее разверзли для доброго Муи. На это вы мне скажете «да», но посредством пистолета. Он у вас не сохранился?» Простите, сир, но я стреляю из аркебузы лучше, чем из пистолета, ответил разбойник, почти оправившись от страха. "Пистолет или аркебуза", сказал Карл. "Какая разница? Я убеждён, что мой кузен Гис не станет придираться к мелочам, но мне нужно очень надёжное, меткое ружьё. Быть может, придётся стрелять на дальнем расстоянии". В этой комнате 10 аркебусов, сказал король. И я из каждой попадаю в золотой и Кью на 150 шагов. Хотите, попробуйте любую. О, сир, с великим удовольствием, воскликнул Марвель, направляясь к той, что была принесена сегодня утром и поставлена отдельно в угол. Нет, только не эту, возразил король. Её я оставляю для себя. «На днях предстоит большая охота, где, я надеюсь, она послужит мне. Но любую другую можете взять». Морвель снял со стены одну из аркибуз. «Теперь, сир, кто же этот враг?» — спросил убийца. «По чем я знаю?» — ответил Карл, уничтожая мерзавца презрительным взглядом. «Хорошо, я спрошу у герцога Гиза», — пролепетал Морвель. Король пожал плечами. Нечего его спрашивать. Герцог Гис вам не ответит. Разве дают ответы на подобные вопросы тем, кто хочет избегнуть виселицы? Надо иметь смекалку. А как же я его узнаю? Говорят вам, что ежедневно он проходит мимо окна каноника. Перед этим окном проходит много народу. Может быть, ваше величество собоблаговолит мне указать хоть какую-нибудь примету? О, это не трудно. Например, завтра он понесёт подмышкой портфель из красного сафьяна. Достаточно, сир. У вас всё та же лошадь, которую подарил вам Демои, и скачет так же хорошо. У меня самый быстрый берберский конь. О, я нисколько не боюсь за вас. Но вам полезно знать, что в монастыре есть задняя калитка. Благодарю, сир. Помолитесь за меня Богу. Что? Тысяча чертей. Вы лучше сами молитесь дьяволу, только с его помощью вы избежите петли. Прощайте, сир. Прощайте. Да, вот что ещё, мисье де Марвель. Если завтра до 10 часов утра будет какой-нибудь разговор о вас, или если после 10 не будут говорить про вас, то не забудьте, что в Лувре есть камера для смертников. И Карл IX опять принялся на свиствывать мотив своей любимой песенки.